По крайней мере, было бы время подумать, провести какие-то изыскания. — Синтия виновата потупилась, ты прав, деточка? — Но я все надеялась, что расшифрую код сама. В письме ведь сказано «главная считалка». Я вызубрила этот дурацкий стишок наизусть, но сегодняшний случай в бассейне напугал меня. Если бы я свернула свою старую шею, то унесла бы ключ в могилу, — мелодраматично воскликнула она. — Да никакой это не ключ. Рисунка-то нет. На одном прыг-скок далеко не ускачешь. Но переспорить Синтию Борсхетт еще никому не удавалось. Раз Эпин написал, что ключ в считалке, значит, так оно и есть. И перестань мне перечить. Я уже все решила. Раз я не смогла разгадать код, передаю права на сокровище тебе. Она сделала широкий жест. Договор будет переоформлен на твое имя немедленно. После сегодняшнего инцидента, о котором наверняка уже говорит весь пароход, компаньоны не станут изражать. — Их тоже не порадует, если старуха окочурится, никому не открыт с в о и тайны. Так что все эти сундуки с золотом и серебром — мой тебе подарок. — Вот спасибо-то, — язвительно п о б л а г л о в и л Ник. — А теперь послушайте, что я вам скажу, дрожайшая тетушка. В дверь позвонили. — Поздно. Прервала с и н т и племянника. — Пока ты неизвестно где шлялся, я протелефонировала мистеру д е л а н и и мистеру Миньону, «Велела им быть у меня в 18.00 для важного разговора. Это они. Ради Бога, не устраивай сцен и не выдавай меня. Ты все испортишь». Не игрушки. Знакомиться пришлось заново. Хотя мистеру д е л а н е магистр в свое время был представлен, да и с французом при встречах, хоть и молча, но раскланивался, как-никак е ж е в е ч е р н е виделись в казино, Но теперь, конечно, он смотрел на них по-другому. Они тоже разглядывали его не украдкой, а в упор с одинаково напряженными и недовольными лицами. Выражение лица. Единственные, чем эти двое были похожи. В остальном они являлись полной противоположностью друг другу. Житель вольного острова Джерси был толст, круглолиц, с мясистым улыбчивым ртом плохо сочетались часто помагивающие р глазки, взгляд их был ускользающий недобр. Мистер Деллани говорил басом, часто смеялся, много жестикулировал, одевался так, будто не торговал автомобилями, а работал в шоу-бизнесе. Сейчас, например, он был в лазуревом блейзере с золотыми пуговицами, розовом шейном платке, белых брюк. м с е Миньон, напротив, держался строгих серо-серых тонов. Темно-серый костюм, светло-серая рубашка, средний серый в крапинку галстук, того же оттенка были аккуратно расчесанные седоватые волосы, Светлые, почти бесцветные глаза строго смотрели из-под скучных стальных очков. Одним словом, классический нотариус. Хотя тетя и сказала про него с типичной британской ужимкой «француз», ничего особенно французского в этой сушеной треске Николас не углядел. Манера говорить у Миньона была профессионально сдержанная, будто каждая фраза протоколировалась и могла быть использована против него. «Английским он владел безукоризненно». Основную часть его клиентов составляют британцы, которые любят покупать недвижимость в его родном городе д и н а р е У нотариуса была странная привычка переводить то, что говорили собеседники, на юридический язык. К примеру, прямо с порога Делла не накинулся на Синтию. «Вы с ума сошли, мисс б о р с х а Неужто вы думаете, что мы станем вести какие-то переговоры в присутствии вашего так называемого племянника? Пусть он выйдет!» Миньон немедленно присовокупил иными словами. Согласно параграфу 14.3.D. контракта, всякое обсуждение предприятия в присутствии третьего лица является недопустимым. — Тогда выйду я, — сказала тетя. — Теперь третье лицо — это я. Слышали, что я сегодня чуть не отдала Богу душу? Возраст и состояние здоровья заставляют меня передать свои права племяннику, не так называемому мистер Делани, а самому настоящему. Знакомьтесь, джентльмены. — Сэр Николас ф а н д о р и н ваш новый компаньон, прошу любить и жаловать. Вот тяна! д е л о н е почесал двойной подбородок. Вновь открывшиеся обстоятельства, а именно самоустранение компаньона по состоянию здоровья с последующей переуступкой прав, о т н о с и т с я к разделу форс-мажор и т р е б у е т обсуждения, — сказал то же самое, но на свой лад миньон. после чего, собственно, и состоялось формальное знакомство, рукопожатие, представление и прочее, сели к столу. Попугай тоже уселся на торшер и разглядывал оттуда переговаривающиеся стороны круглыми, будто изумленными глазами. — Значит, сведения о тайнике теперь у вас? — спросил д е л а н и